Пробираясь сквозь толпу, Сомс, обычно смотревший себе под ноги во время ходьбы, поднял глаза на собор святого Павла. Старый собор чем-то притягивал его к себе, и Сомс не один, а два и три раза в неделю заходил сюда во время своих дневных странствований и по пять, по десять минут стоял в боковых пределах, читая имена и эпитафии на гробницах. Трудно сказать, чем привлекал Сомс этот величественный храм, разве только тем, что здесь ему было легче собраться с мыслями о деловом дне. Если голова его была занята каким-то особенно важным или требующим особенной проницательности делом, он всякий раз заглядывал сюда, и не слышно, как мышь бродил от одной гробницы к другой. Потом, также бесшумно выйдя на улицу, Он твердыми шагами шел по чипсайд, и в походке его чувствовалось еще большее упорство, как будто он шел с твердым намерением купить вещь, которая только что привлекла к себе его внимание. Сомс зашел в собор и в это утро, но вместо того, чтобы бродить от эпитафии к эпитафии, перевел глаза на колонные пролеты стен и замер в неподвижности под громадными сводами собора его запрокинутое лицо благоговейное и задумчивое какими становится вселиться в церкви казалось белым от падавшего на него милового отсвета руки в перчатках сжимали зонтик который он держал прямо перед собой сомс поднял их Может быть, на него снизошло святое вдохновение. «Да», — мысленно сказал Сомс, — «надо же когда-нибудь развесить картины».